Риэлтор подошёл в семь вечера. Это был молоденький парень, лет, может, 20 Представился Валеркой, попросил сигаретку, закурил. «Мы ещё глеб Максимовича подождём», — сообщил он, как бы извиняясь. «Представитель владельца дачи, все дела...» Слетелись, как мухи на мёд. Осенний Петербург не радовал, с неба не лил даже. Осыпался мелкий и колючий дождь. Ветер морозно кусал за щёки. Хочется умотать отсюда за город, чтоб домик с камином, и ягодами в корзинке, да? Клюква в сахаре, черника. М-м, произнёс Валерка мечтательно. Мы стояли под пластиковой крышей остановки. Стремительно темнело. Куда бы угодно умотать? буркнул я сквозь зубы. Лишь бы подальше от такой погоды. С камином всё равно уютненько, атмосфера, все дела я увидел приближающуюся к нам высокую, но сутулую фигуру. Это был Глеб Максимыч. Двумя руками он держал чёрный распахнутый зонт. Ветер рвал этот зонт с радостью садиста. На вид Глебу Максимычу было чуть больше 60 Сильно старили его набрякшие мешки под глазами, впалые щёки и складки морщин на тощих запястьях. «Добрый вечер», — сказал он, ныряя под крышу остановки. «Простите за опоздание. Пробки». «Итак, вы женаты?» «Что?» «Не понял я». «Дача — прекрасное место для семейного человека. Есть две изолированные комнаты для детей, игровая площадка во дворе, чердак, который можно легко оборудовать под ещё одну комнату». Глеб Максимыч извлёк из глубины плаща глянцевый лист, развернул его и ткнул мне под нос. На листе какой-то скверный дизайнер уместил десяток фотографий дачи. Ракурс с одной стороны, ракурс с другой... Фотография без фокуса, размытый пейзаж, ни черта не понять. «Я женат, да». «Отлично», — продолжил Глеб Максимович с решительностью профессионала. «Вы не подумайте, прежний владелец просто купил себе другую дачу, ближе к Петербургу. Хорошие места. Леса, грибы, транспорт. Опять же, про метро поговаривают. Не в этот год, конечно, но будет, будет». Тут осторожно вмешался Валерка. Может, поедем? спросил он, постучав согнутыми указательными пальцами по стёклышку наручных часов. Потом ещё домой возвращаться. Мы переместились из-под крыши в сторону моего автомобиля. На пассажирское сиденье спереди запрыгнул ловкий Валерка. Глеб Максимыч, подобрав полы плащей, согнувшись в три погибели, с некоторой осторожностью забрался на заднее сиденье и даже щёлкнул ремнём безопасности. Тут езды без пробок всего 20 минут. — сказал Валерка. — Да летим в момент. Я же говорю, недалеко, красиво. Сложно заблудиться. Кат проедем и по дороге жизни с ветерком. Есть платный участок, но его ещё не открыли. Освещение, видите, хорошее. Пробок почти не бывает. Деловито бумнил заднего сиденья Глеб Максимыч. Я вырулил на рябовское шоссе, и мы встали в небольшую пробку. Мир за окном казался тёмным, хмурым и сердитым. Какая-то авария впереди, как и всегда. Минут через пятнадцать миновали кат. Проползли ещё сотни две метров и вырвались, наконец, на свободный участок. Со всех сторон мгновенно обступил лес. «Грибами пахнет», — сказал Валерка, улыбаясь. «Люблю природу. Чистый воздух, озёра, реки, все дела. Вот если бы не учёба, уехал бы жить за город. Завёл бы домашнее хозяйство, куриц там, корову». «Романтика! Вы не собираетесь никого заводить?» «Уже завёл», — сказал я. «Двух дочек». Валерка звонко рассмеялся. «Я закурю?» «Пожалуйста». Я приоткрыл форточку, в салон ворвался резкий холодный ветер. Глеб Максимыч, уткнувшись носом в стекло, смотрел в сторону. «Соседи у вас тихие», — сказал он негромко. «Молодая пара с ребёнком, это с одной стороны» а с другой бабушка живёт. Боже, одуванчик. Ей сын купил небольшой участок, так она в нём и возится целыми днями. Вы не подумайте». «Места шикарнейшие», продолжал Валерка. Они словно сговорились. Когда замолкал один, тут же начинал второй. «Между Всеволожском и Питером уйма интересного. Заповедник заброшенный – раз. Понтусовы болота – два. Ещё лыжные трассы на зиму делают – это три». «Музей кошки есть», — добавил Глеб Максимович. «Замечательное место. Девочки кошек любят. И, между прочим, я бы рекомендовал купить на дачу собаку. Плохие люди там, конечно, не водятся, но собаку надо хотя бы для виду. Овчарку, например, или дворняку какую-то зубастую. Бросил бы учёбу и по музеям», — заметил Валерка. «Не жизнь, а красота». Навигатор пискнул, показывая поворот налево через 200 метров. Я притормозил, вглядываясь. Никакого знака не было. Но вдруг действительно вынырнул узкий асфальтированный аппендикс, вьющийся в темноту. На фонарях, как обычно, экономили. «Нам туда?» «Совершенно верно. Тут ещё скоро светофор поставят. Программа развития области, так сказать». «И через десять минут будем на месте». Я свернул, затем прибавил скорости и закурил. Минуты через три навигатор снова пискнул, настаивая на повороте. Свет фар выхватил из черноты ровную дорогу без поребриков. Я сдал немного назад и остановился. Навигатор указывал, что ровно на этом месте слева должен быть ещё один поворот. Вон и знак висит на старом проржавевшем столбе. Заросло всё вокруг. И болото... Но поворота не было, только тёмная рябь травы. — Никогда тут никто не поворачивал, — произнёс Глеб Максимыч. — Я много раз ездил, нам напрям вообще-то. — А навигатор? — Вряд ваш навигатор. Загрузят непонятно что, потом блуждают. — Поехали, я знаю куда. километр через полтора свернём. Я послушно тронулся с места, но скорость на всякий пожарный не увеличивал. Дорога была узкой и мне казалось, что с каждой сотней метров она сужается ещё больше. С обеих сторон подступали деревья, словно мы въезжали прямиком в лес, как в страшную сказку попали. «А вообще, летом здесь не места, а сказка», — добавил Глеб Максимыч и притих. Видимо, словарный запас его иссяк. На дороге вдруг вырос из темноты овальный изгиб моста. Мост был каменный, насколько я мог разглядеть с кривыми перильцами, с торчащими между камней пучками травы. Я затормозил и остановился, не доехав до моста пары метров. 10 минут и мы на месте, говорите?» Навигатор между тем заявлял, что дороги и моста здесь не существуют вовсе, а стоим мы на болоте, почти в трёх километрах от дороги жизни. Глеб Максимович что-то промычал с заднего сиденья. Валерка шумно отстегнул ремень, отворил дверцу и вывалился наружу. Я вышел тоже, вдохнул холодного свежего воздуха. Говорила жена, что лучше подождать субботы и съездить с утра, решить все вопросы. Так нет же, решил смотаться после работы, чтобы, значит, в субботу выспаться. Ну вот, выспался». И что это за место? Я зябко поёжился, засунув руки в карманы. Осмотрелся. Где-то вдалеке мигали редкие огоньки проплывающих автомобилей. Над горизонтом с одной стороны поднималась бледная дрожащее зарево ночного города. Питер, как обычно, не спал. А по бокам от нас толпились и нависали деревья. «Наверное, не там свернули?» Пробубнил Валерка. «Что вас навигатором?» «Плохо у нас с навигатором. В болоте стоим». Из автомобиля выбрался Глеб Максимыч. Ветер растрепал его длинные волосы. Полы плаща взлетали и опускались, словно крылья. «Не хочу нарушать ваше единение с природой», — сказал он. «Но нам ещё потом назад возвращаться. Вы скажите лучше, куда нас занесло. Может, вырулим обратно и поищем нужный поворот?» «Да и здесь можно», — взмахнул рукой Глеб Максимыч. Мост проедем, потом метров через 500 перекрёсток и свернём куда нужно. Лишние пять минут не страшно. Я посмотрел на мост. Неровные выбоины, мокрые мхом камни, чёрные провалы в некоторых местах отчаянно намекали, что здесь давно никто не ездил. Может, лучше... Поедемте уже, ради бога!» Буркнул Глеб Максимыч. Я, пожал плечами вернулся в машину. Навигатор был неумолим. Болото, оно и есть болото. Когда Валерка и Глеб Максимович забрались в салон, я осторожно тронулся. Начал въезжать на мост. Машина затряслась. Краем глаз различил чёрный бездонный овраг под мостом. Представил на секунду, как лечу в этот овраг вместе с автомобилем. Ору, переворачиваюсь. Сколько у меня времени будет? Хватит ли осознать, что я действительно падаю? «В болотах под Всеволожском, говорят, есть мосты, которые строил шведский полководец Понтус Делагарди», сказал Валерка, потирая ушибленный нос. «Зачем в болотах-то мосты?» «Ну, не только мосты, но и дороги», — Валерка хихикнул. «Легенда такая. Делагарди повёл своё войско через крепость Орешек. Отправился через болото, чтобы, значит, выступить неожиданно. А как по болоту пройдёшь? Вот и выкладывал дороги из брёвен» и мосты через речушки возводил. Где-то, говорят, ещё можно найти следы этих дорог и мостов. Вроде бы он их даже и не достроил. Вот я и подумал. Может, это и есть Понтусов мост? Старинный, каменный? Мы как раз съехали. Тряска прекратилась. Фары освещали узкую, уже не асфальтированную дорогу, на которой едва бы разъехались два автомобиля. «Ага», — пробормотал я. И мы, значит, свернули не туда и угодили на старинный тракт через болото. Сейчас встретимся с каким-нибудь уставшим путником или наткнёмся на телегу с сеном, как в книжках». «Было бы здорово», — мечтательно сообщил Валерка. «Если бы не учёба, бросил бы всё и отправился бы, например, в отшельники, жить как в старину, а?» «Я ещё продолжение этой легенды слышал». Совсем не кстати подал голос Глеб максимович Мол, Понтус Делагарди вёл свои войско через местные болота, потому что здесь стоит Красный замок, тот самый, остатки которого в парке во Всеволожске. Раньше Всеволожска не было, как понимаете, а были болота, лютые непроходимые. Так вот, считалось, что в замке нужно обязательно помолиться, чтобы поход был успешным. И он, то есть Понтус, заблудился и не вышел к замку, а оказался сразу у Орешка. Взять его не смог, если верить легендам, то именно из-за того, что не помолился. Это было чуть ли не первое поражение шведского полководца. Потом он несколько раз ходил на Орешек, но всё равно его не завоевал. А потом утонул в реке Нарви. — Нелепая смерть, — сказал я. — Долго ещё ехать? Навигатор совсем ничего толкового не показывал. — Бездушная железка, чтоб тебя... «Скоро поворот. Смотрите налево. Знак должен быть. Я, как историк-любитель, очень бы вам советовал съездить на экскурсию по болотам. Легенд тут много. На всю жизнь хватит. Ещё одна есть, мол, Делагарди так и не успокоился из-за неудачной осады Орешка. Даже после смерти он возвращается сюда с войском и продолжает возводить мосты и гати через болото к острову, чтобы закончить дело». «И как же они возьмут крепость, если они призраки?» Усмехнулся я. «Романтика!» Вздохнул Валерка. «Вот это упорство! Даже после смерти стремится к цели!» Легенда гласит, что как только войско Делагарди доведёт Гати до крепости, души шведских рыцарей, утонувших в наших болотах, наконец обретут покой. Продолжил с заднего сиденья Глеб Максимыч. «А пока этого не случилось, лучше на болото ночью не ходить». «Кто ж туда пойдёт ночью-то?» «Смотрите!» Неожиданно взвизгнул Валерка. Свет фар выхватил из темноты человеческий силуэт на дороге, и я резко вывернул руль, уводя автомобиль влево. Раздался хруст и свист. Автомобиль тряхнуло, я больно приложился локтем о дверцу». Валерка завопил и захлебнулся криком, ударившись о бардачок. Что-то со звоном разбилось. Автомобиль тряхнуло в последний раз. И он остановился. Тихо в холостую трещал мотор. Фары мигали. Я выдернул ключи из замка зажигания. И вмиг наступила тишина. Докатились. «Все живы!» Валерка тряс головы, вытирая кровь с разбитых губ. Я повернулся. Глеб Максимович крепко держался за ремень безопасности. «Вы в порядке?» «Свежего воздуха надо бы!» Ответил он и, распахнув дверцу, начал выбираться наружу. Я тоже вышел, огляделся. Съехали мы с дороги к лесу и на пару десятков метров растекли мелкую болотную траву. Кругом кочки и деревья, Сыро и влажно. Одна фара автомобиля не горела, вторая истерично подмигивала. Левым боком автомобиль протер массивный ствол из дерева. Но «Ну, отлично!» Пробормотал я. «Не удивлюсь, если еще телефон не ловит». Я повернулся и увидел, как из черноты леса вдруг выплыл высокий силуэт. В два шага оказался возле Глеба Максимовича. Взмахнул чем-то напоминающим меч. Меч! И в мгновение ока отсек пожилому риэлтору голову. Брызнула кровь. Я почувствовал, как несколько теплых капель упали на мои щеки. Обезглавленное тело завалилось на бок. Упало в мох. Некто с мечом сделал шаг в мою сторону. В истерично мигающем свете фары Я совершенно чётко разглядел ржавые пластины доспехов, кольчужную юбку, кривые изгибы гнутых петель и кожаный пояс, обтягивающий могучий торс несколько раз. И потом я увидел его лицо. О боги, что это было за лицо? Тёмная, вздутая волдырями кожа, сгнивший нос... Покрытые струбьями тонкие губы, Злохмоченная борода, похожая на ошметки мха, И крохотные светящиеся глаза. Призрак, мертвец, кто это еще может быть? Он сделал шаг вперед, опуская меч и цепляя его на пояс. В нос мне ударил мерзкий тошнотворный запах гнили мха, и болото. И мысль в голове мелькнула. Прочь, прочь от машины, от дороги, в лес, в темноту, там, где никто не увидит и не найдет. Я побежал, поскальзываясь, сцепляясь за холодные влажные стволы деревьев. Под ногами хлюпало, в ботинки набиралась воды, ледяной воздух обжигал. Несколько раз оглядываясь, видел деревья и туман, стелившийся по земле. Но все равно бежал, пока не заболела грудь и не начало колотить в висках. Я споткнулся к какой-то корягу, едва не упал, тяжело закашлялся. Сил не было, в легкие словно натолкали горячих углей. Когда я вообще так много бегал? Огляделся. Кругом низенькие лохматые деревья, моховые кочки, темная рябь болота. В лунном свете больше ничего толком и не разглядеть. Телефон похлопал по карманам. Забыл или обронил. Вспомнил про второго риэлтора Валерку. Ему наверняка тоже отсекли голову. Раз и нет головы. И тут я увидел тени. Они потянулись от деревьев. Удлинились, принимая человеческие очертания. Пять, шесть, семь теней. Я различил рыцарские доспехи. Мечи, глубокие шлемы с узкими чёрными прорезями для глаз. Попятился. Под ногой заскрипело и хрустнуло. Я оступился и упал на спину. Перевернулся. Пополз. Хоть так, хоть так. Под пальцами нащупал гнилые куски брёвен, покрытые тонким слоем мха и болотистыми водорослями. Ледяная вода залилась в рукава. Кто-то взял меня за волосы и рывком дёрнул. Я заорал от боли, поднялся на корточках, вытянул руку, хватаясь за холодную металлическую перчатку. Меня развернули. В ноздри ударил резкий болотный запах вперемешку с чем-то тошнотворным, гнилым и мерзким. И лицо Гнилое, морщинистое, изъеденное смертью. Бородатый произнес что-то на незнакомом языке. Голос у него был хриплый язычный. И мощным ударом вышиб из меня дух. Очнулся от того, что кто-то осторожно хлопал меня по щекам. Открыл глаза. Увидел бледного, испуганного Валерку. «Вы как? Живы?» Спросил он шепотом. А, «Даже не знаю». Голова раскалывалась. По лицу Валерки блуждали тени, разгоняемые дрожащим бледным светом. Я повернул голову, различил шершавую стену, влажный пол в опилках и спроросший сквозь него рыжей травой. Отчётливо пахло болотом и гнилью. Валерка помог мне приподняться. Мы сели. Стена за спиной была мокрая и холодная. Где это мы? Высокие овальные окна, сквозь которые плывет бледный свет луны. Облупившаяся краска, вывалившиеся кирпичи. А еще круглые стены и высокий потолок. Ощущение старости и заброшенности. «Это Красный замок», — шепнул Валерка. Но эхо от его голоса звонко разнеслось по овальному помещению. «Ты вообще видел, как Глебу Максимовичу отрубили голову? Я думал, мне конец. Выскочил из авто, там еще двое в доспехах. Мертвецы! Скрутили и потащили сюда». «Вот так прямо и потащили?» Я поднялся, чувствуя, как прискверно болит всё тело, как гудит в голове и ломит спина. Мокрая одежда была тяжёлой и холодной. Валерка помог мне сделать несколько шагов. Прямиком через болото. А ещё я видел, что над водой, над мухом проступали брёвна, подогнанные друг к другу, словно кто-то выкладывал дорогу. Как думаете, это как в легенде рыцари Понтуса Делагарди? «А ты веришь в сказки?» «Не очень, но не отрицаю, знаете ли, это были настоящие мертвецы в рыцарских доспехах. Вы же их тоже видели. А еще я видел каменный мост, низенький такой, через речку. Рыцари тащили меня, как будто я вообще ничего не вешу». «Наверное, меня принесли точно так же. А потом вышли из леса к Всеволожску, обогнули его». Я видел огни в домах, медицинский центр и в парк, к красному замку. Знаете, такое было ощущение, что замок вроде бы заброшенный, развалившийся. Но на самом деле он не такой. Вроде бы дымка вокруг него, красные стены, целые окна, большие ворота зеленого цвета, словно в нем есть жизнь, словно время не уничтожило его. — Так бывает? — Почему нет? — шепнул Валерка искренне. «Почему бы и нет?» Мне послышалось, что откуда-то доносится размеренный ляск металла. Я подошёл к окну. Выглянул. Несмотря на то, что из окна светила луна, снаружи как раз ничего не было видно. Чернота. Хоть глаз выколи. И страшно было даже руку протянуть. А вдруг в этой черноте кто-то есть? Затаился. Ждёт нерадивых путников. — И всё же я думаю, что это из легенд, — не унимался Валерка. — Шведские воины возводят гати через болото, пока не подведут их к крепости Орешек, только потом они смогут успокоиться. — А мы-то им тогда зачем? — Валерка пожал плечами. — Рабочая сила, например. Кто-то же должен помогать таскать брёвна, рубить деревья, А я все вглядывался в черноту за окном и думал о том, почему не пытаюсь выбраться, почему не убегаю, и сам же нашел ответ. Страх, болотный запах, гниющее лицо с всклокоченной бородой. Но выбираться все же надо. Я покрутился, осматриваясь, обнаружил дверь на другой стороне помещения, направился туда. Под ногами хрустели осколки стекла, битые куски кирпича, опилки. Дверь покосилась от времени, доски разбухли, кто-то нацарапал на ней пару ёмких, но верных слов. На секунду мне показалось, что за этим современным блеклым видом вдруг проступил другой. Новенькая дверь с металлическим замком, блестящие кругляши скреп — И тёмные тяжёлые петли. Но я моргнул, и видение исчезло. Дверь как дверь. Я взялся за ручку, потянул. Петли заскрипели. Темнота растворилась под напором яркого света. Невольно сощурился. Сделал шаг вперёд. Потом ещё. Открыл глаза и застыл в изумлении. Оказалось, что я стою в дверях просторной залы. Здесь были огромные окна из цветной мозаики, укрытые частично пышными волнистыми шторами, и три люстры под высоким потолком, и множество свечей вдоль стены из красного кирпича. По краям залы стояли деревянные скамейки и стулья. В центре ковровая дорожка, вьющаяся к молитвеннику или алтарю. Не знаю, как это называлось на самом деле, но я видел большой крест, висящий на стене над деревянным столом, укрытым букетом цветов. И во всем этом неожиданном и странном величии перед столом с цветами стояли на коленях, приложив руки к лицу, склонив головы, те самые мертвые рыцари. Я моргнул, но видение не исчезло. Вело теплом, В камине потрескивали брёвна, сжираемые тёмно-лиловыми языками огня. Пахло нежной смесью костра и готовящейся еды. «Красотища!» – пробормотал из-за плеча Валерка. «Нет, ну я, конечно, всё понимаю. Мертвецы там, рыцари. Но ведь как красиво же помолиться своим богам перед тем, как отправиться в путь!» Ровный металлический шум слышался здесь ещё сильнее. Словно кто-то маршировал за стенами замка. Рыцари перед столом прекратили молиться. Поднялись с колен и прогрохотали ровной вереницей в нашу сторону. Я разглядел их бледные мертвые лица. Впалые глаза. Тусклый взгляд. Не обращая на нас внимания, рыцари свернули, направляясь к дверям в конце залы. Только двое остановились, держа подмышками шлемы. По спине пробежал холодок. «Как думаешь, это всё может быть сном?» «Не уверен. Вы же видели, как Глебу максимычу отмахнули голову?» Я похлопал себя по карманам. Но не нашёл сигарет. Остались в машине. «Шутки какие-то. Вы бы ещё, и не знаю, пиратов выдумали под Питером». Отсутствие сигарет чудесным образом искоренило во мне страх. Я разозлился. Машина сломалась. Глеба Максимыча убили. Так еще и сигарет нет. Я оттеснил Валерку плечом. Развернулся, чтобы вернуться в старую заброшенную часть замка. пробормотал Где тут выход? Надоело. И увидел Понтуса Дилагарди собственной персоной. Был он выше меня на голову, широкоплечий и остроносый. Темные глазки, глубоко посаженные в разбухшие сливовидными мешками глазницы. Рваные лохмотья черной бороды. И этот треский болотный запах. Понтус взял меня за горло. Приподнял словно пушинку, и швырнул спиной вперёд. Я упал, ударившись головой. Что-то болезненно хрустнуло в спине. Рыцари в ржавых доспехах бросились ко мне, скрутили и рывком поставили на ноги. Я увидел Валерку. Он и не думал убегать, даже наоборот, восторженно и благоговейно смотрел на рыцари и их предводителя. Кажется, мне всё стало понятно. «Они не хотят нам зла. Они же рыцари, уставшие путники, которые каждую ночь вынуждены идти дорогой сквозь болото на штурм крепости. Им просто нужна чья-то помощь. Им необходимо вырваться из цепких лап проклятия. Послушайте, это ведь такая романтика!» «Романтика? Ты что, с ума сошёл? Какая романтика? Я не могу, я не буду. У меня жена, дочки, я дачу купил, чёрт бы тебя побрал!» «Я бы на вашем месте помолился!» Он повернулся к бородатому рыцарю и преклонил перед ним колено, а меня потащили через залу, мимо стульев, мимо алтаря с цветами, вытащили через распахнутые двери в морозную лунную ночь. В неожиданно ярком лунном свете я увидел дорогу, выложенную из бревен, над водой и кочками» над стелящимся белым туманом. Она блестела от влаги, вилась и исчезала в темноте леса. И по этой дороге маршировали рыцари. Десятки. Сотни рыцарей. Над лесом стоял монотонный гул, равномерный ляск и грохот. Так вот он откуда. Рыцари выходили из распахнутых дверей замка И исчезали в ночи, словно призраки. Вечные странники, заблудшие души Всеволожских болот. И замок, Валерка был прав, дрожал в призрачной дымке невиданного образа. Старые заплесневелые полуразрушенные стены настоящего заменяли ровные, стройные, мощные стены прошлого, Поблескивали оконца, за которыми виднелись огоньки свечей. Трепетал на башенке колокол. Совсем не старые развалины, позабытые в парке небольшого городка, а величественный и гордый замок, построенный для того, чтобы каждый проходящий путник оказался под впечатлением от увиденного. Я засмотрелся и не сразу заметил, как меня отпустили. «Ведь это не такое уж большое расстояние», — подумал я, — «от Всеволожска до Орешка километров 40 по трассе. И сколько еще понадобится мертвецам ночей, чтобы подойти к стенам старой крепости? И что они будут делать потом, одержимые острой жаждой избавиться, наконец, от вечного проклятия Красного замка?» Рядом крутился Валерка. Он говорил торопливым полушепотом. «Рыцари, я всегда мечтал, мне всегда хотелось, осада, вот это приключение. И если им нужны помощники, верные оруженосцы, то это ж здорово, это просто замечательно. Брошу учебу, ну ее, отправлюсь на болото, следом за ними». «Они же все мертвы, они не призраки». «Наконец, — произнес я». «И что?» «А ты живой». Валерка пожал плечами. «Наверное, это как-то исправляется». Он зашагал вдоль бревенчатых подмостков. И я видел, что ноги Валеркины погрузились по щиколотку в мягкий мох. Но Валерка словно бы и не замечал ни холода, ни влаги. Где-то он потерял свою куртку, оставшись в футболке с короткими рукавами. Обнажённые Валеркины руки были неестественного тёмно-синего цвета, цвета перезрелой сливы. Ещё болтался на левой руке надорванный ремешок от часов. Следом за Валеркой я увидел и других людей, нормальных, из нашего мира. Оказалось, что их не так уж и мало, и они бредут вдоль дороги в темноте леса потрёпанных джинсах, в майках и рубашках, с шапками на головах, в ботинках, кроссовках, тапочках. Что-то с этими людьми было не так. Что-то странное, неживое. Мне показалось, что я заметил высокого сутулого человека в черном плаще, и он держал под мышкой голову, словно рыцарский шлем». И тут я вспомнил. Тёмный силуэт на дороге. Автомобиль, врезавшийся в дерево. Удар. Слишком сильный, чтобы кто-нибудь выжил. Глеб Максимович с ремнём безопасности единственный, наверное, живой среди нас. «Валерка!» — шепнул я, ступая в мох. «Валерка! Я всё понял! Я понял, как люди попадают в войско Делагарди!» «Я знаю, почему мы видим мёртвых рыцарей. Ты говорил, что это исправляется. Да, да, ты совершенно прав. Мёртвые видят мёртвых. Да постой же, я иду за тобой. Мне тоже надо к крепости. Надо выбраться. Скорее, скорее, скорее!»